Глава девятнадцатая. Как такое получилось, что Зара вместе с Нуби, студенткой из Нигерии, оказалась перед этим домом в где один из четырех балконов украшали два маленьких колеса от телеги и швейцарский флажок, а другой балкон — цветочный ящик, где фуксии свисали за край. Вчерашний визит Конраду Майеру с женой совершенно сбил ее с толку. Она чувствовала, что все сделала неправильно, но только вот не представляла себе, как могла по-другому завязать с этими Майерами знакомство. Конспекты лекции по международному праву пришлось снова отложить, она все равно не в состоянии сконцентрироваться. Майер до нее и рукой не дотронулся, а все равно ее не покидало чувство совершенного над нею насилия. В чем она сама виновата? Ясно, она наврала, она обманным путем под липовым предлогом проникла в квартиру, и сама потом запуталась в своей паутине. Мэр сразу узнал ее, как она узнала его. Если бы он с самого начала был дома, то игра вопроса казалась бы ненужной. А то, что она способна ввязаться в такую игру, оказалось новостью для нее самой. Причина, конечно, в той злости, какой она испытывала по отношению к этой щеке. Мало того, что он досаждает ее матери звонками, так еще и преследует, Вот зачем ему знать, где она живет, какое его дело? Разве не логично, что она тоже имеет право знать, где живет он? Вечером она отправилась на студенческую дискотеку. В последнюю субботу месяца ее всегда устраивают студенты юридического факультета. Дискотека под девизом «Преостанавливающее действие» проходит в пустом ресторанном зале, дом определен под снос. Там с нею заговорила Нуби, В лицо Зара знала нуби, та принадлежала к ним многочисленным на факультете темнокожим студенткам и училась на два-три семестра старше. Она постриглась волосы не миллиметра длиной и носила пирсинговое колечко под самым кончиком носа. Сидела на барном стуле, когда Зара заказала у стойки джинстоником скрестив ноги так, что бросались в глаза ее сапоги со шнуровкой, с голенищами, усеянными острыми, поблескивающими золотом шипами. Завязался разговор. Ноби поинтересовалась, откуда у Зары такой цвет кожи, от отца или от матери, и в свою очередь рассказала, что ребенком приехала с семьей из Нигерии, но сейчас получила швейцарское гражданство, является самой настоящей жительницей Тюриха. Ее родители тоже недавно подали запрос на гражданство, но проблема состоит в том, что и отец не желает по-настоящему учить немецкий. Зара относилась к приезжим из Черной Африки весьма сдержанно. Иногда при виде такой семьи, мамаша то ли в цветном длиннополом одеянии, то ли в обтягивающих джинсах, папаша в модных кожаных тряпках трое-четверо лежащих мороженое детей, а самые маленький в навехонькой пружинящей коляске, она ловила себя на обывательском защитном рефлексе. Откуда они вообще? Почему их так много? Кто за все это платит? И уж точно и было ясно, что сама она к ним не принадлежит. До тех пор, пока защитный рефлекс не срабатывал против нее. Она это называла негритянский гнев, сама в него впадала. Последний раз у Майеров, и потом стыдилась, как мало солидарности, ощущает с обитателями черного континента, которые хотят попытать здесь счастье, и которым как-то удалось сюда добраться. Разве у нее отец не такой же? И разве ему не повезло, что он встретил ее мать? Однако после в этом той разницы он вернулся на свой континент, оставив здесь единственный след ее — Зару. О себе Нуби поведала, что собирается, окончив университет, провести еще постградуальный год в Англии или в США, а потом хотела бы работать адвокатом в Нигерии. Зара с уважением кивнула. Музыка, которая здесь заправлял диджея по прозвищу «С высшим отличием», нарастала до почти невыносимой громкости. Объявили как раз какой-то техно-саунд, и когда Зара собралась было отойти от стойки, Нуби к ней наклонилась, коснулась рукой ее головы, губами приблизилась к уху и не то прошептала, не то крикнула. «У тебя что-то случилось?» Зара была поражена. «Значит, по ней-то видно», Знаками она попросила нуби выйти вместе с ней. Они вместе отбились от атаки двух молодых людей, вызывавших обеих на танцпол, а на улице, где толпились курящие, присели на ограду. Нуби угостила Зару сигареты, и та пересказала и события сегодняшнего дня в сокращении, и предысторию тоже. Нуби от души посмеявшись ее дерзости, спросила, зачем было фотографировать куклу. Вместо ответа Зара вытащила сумки и мобильник, открыла галерею, показала ей фотографию. Нуби только присвистнула сквозь зубы. Часто она слышала, что такое здесь бывает, но никогда не видела, к своему счастью. Вот поэтому они стояли теперь перед многоквартирным домом в предместье. Нумби открыла входную дверь своим ключом, быстро постучала в незапертую дверь квартиры на первом этаже и вошла туда вместе с Зарой. «Вчера она говорила, что отец, тут он рабочий на кладбище, а в Нигерии считался знахарем, разбирается в таких вещах. Надо показать ему фотографию, а уж он объяснит, что к чему». Квартира выглядела совсем не так, как Зара себе представляла. Ничего пестрого, на вешалке самообычные пальто и куртки, и тебе шкур или охотничьих копий на стене, даже наоборот. Постер с изображением виадука Ландвассер на ретийской железной дороге, а из кухни вышла, окутанная восхитительными ароматами духовки, полная женщина в синем с белым полосатом фартуке, представилась как Аманда, мать Нуби. Сообщила, что она как раз испекла печенье чин-чин, предложила Заре чаю, или лучше потом, ведь Джо в своей комнате, он ее ждет. Нуби помогла Джо, это отец». Зара ответила, что с удовольствием выпьет чаю потом, а сначала лучше поговорит с Джо. Нубия постучалась в дверь рядом с кухней, приоткрыла и выкрикнула имя Зары. Мягко подтолкнула ее внутрь, а сама осталась снаружи и снова закрыла дверь. Зара не поверила своим глазам и испугалась. Комната оказалась совершенно пустой. Здесь не было ни одного предмета мебели, ни одной картинки а на паркетном полу сидел, скрестив ноги, человек в шортах, с голыми ногами, с обнаженным торсом. Сидел к ней задом и, не оборачиваясь, приказал «проходи». Зара неуверенно обогнула его, опустилась напротив него на колени. «Привет, я Зара», — человек кивнул. В правой руке изогнутая деревянная палочка с резным узором, голова повязана тонкой кожаной лентой. «За кого ты боишься?» — задал он вопрос. «За свою маму», — ответила Зара. «Почему?» «У моей мамы есть враг. Я была у него в доме. Я увидела вот это». И она вытащила фотографию куклы, которую предварительно распечатала, показала. Джо взял ее в руки, долго разглядывал, затем спросил. «А где фотография твоей матери?» Об этом Зара не подумала но тут же сообразила, что у нее с собой мобильный телефон. Открыла меню, нашла среди фотографий ту, что снимала в день ее рождения на фейер озере. Они тогда на палубе щелкали друг друга под швейцарским флагом. С помощью зума Зара еще немного увеличила портрет Изабеллы и протянула аппарат знахарю. Джо посмотрел на портреты на куклу, потом положил мобильник и фотографию перед собой на пол — оставив между ними небольшое расстояние, потом вытащил из кармана сахарницу с дозатором, полную обычного песка, и на обоих изображениях песком нарисовал круг. Далее он наклонился держал голову так, будто прислушивается к картинкам, сначала к Изабелле, затем к кукле, и при этом прерывисто дышал, как будто даже стонал. Заря все больше становилось не по себе. «Что я здесь делаю?» — думала она. «Что это еще за колдун?» Прошло довольно много времени, и, наконец, Джо выпрямился мокрый от пота. Положил палочку между портретами, долго ждал, а потом сказал, что за мамой и бояться не следует. А матери не беспокойся», — точно переспросила Зара, испытывая явное облегчение. «Да, это против кого-то другого», — подтвердил Джо. Зара опять испугалась и почти беззвучно проговорила. «Против кого? Не знаю. Он тоже не знал, против кого. До сих пор Заре казалось, будто он смотрит сквозь нее в неведомую даль, но тут он устремил взгляд прямо и повторил ей. «Не знаю», — и чуть погодя добавил, «но это опасно». «Опасно, значит, так она и думала».